— Чем же Крохин лучше остальных? — поинтересовался молодой наемник, когда машина вырулила на садовое кольцо. — Знаешь, дружище, — недовольно протянул Кортес, — еще один такой прокол, и я запрещу тебе появляться на острове больше трех дней в году. Шутки по поводу потери формы закончились, теперь Кортес требовал от напарника максимальной сосредоточенности и был готов выражать свое неудовольствие самыми жесткими способами. Артем почесал затылок. И виновато осведомился, что я пропустил. Сам додумайся. Снова читать досье. Посмотри видео. Молодой наемник послушно вызвал на экран ноутбука ролик и со всем возможным вниманием изучил путешествие Крохина от столика к выходу. Из всех подозреваемых «Хлипкий техник тигратком выглядел наиболее безобидно. Не понимаю. На шее. Артем увеличил изображение и несколько секунд разглядывал висящий на цепочке артефакт. Похоже на батарейку. Она и есть. И что? Крохин не маг, — устало объяснил Кортес. О тайном городе он узнал случайно от подружки. Зачем ему батарейка на шее? Фетиш! Или он любитель артефактов? Хватит придуриваться. Опытный наемник покачал головой. Артем, на шее носит только то, что всегда должно быть под рукой. С чем не хочешь расставаться? Обычные челы частенько таскают обереги или дырки жизни, но нашему другу необходимо, чтобы под рукой всегда была магическая энергия. Зачем? Надо отдать должное. Основания для подозрений у кортоса были весомые. Артем закрыл ноутбук и глухо пообещал, «Я заканчиваю придуриваться». «Мы напали на действительно интересное дело». «Я вижу». Молодой наемник прекрасно понимал, что уступает напарнику практически по всем параметрам, однако тянулся изо всех сил, честно заслужив уважение Кортеса. Но сегодня дважды прокололся, на вещах, которые не требовали какого-то опыта или учебы в разведшколе, элементарная внимательность и умение делать выводы. Облажался. — Извини. — Мне не нужны извинения. Мне нужно тебе доверять. — Договорились. Кортес хмыкнул. И в этот момент очень кстати зазвонил телефон. «Да? Артем, это Биджар, поведал Шас с трагическим шепотом. «Вы с Сантьяго уже встречались? А в чем дело? Встречались или нет?» «Если бы молодой наемник не знал Хамзи, он бы решил, что речь идет о жизни и смерти». «Впрочем, почему нет?» Биджар, ты меня пугаешь!» — Артем тоже добавил в голос драматизма. «Что случилось?» И обычным тоном закончил. «Пока не скажешь, не отвечу». И включил на телефоне громкую связь, чтобы Кортес тоже слышал разговор. «У нас...» «Мы...» — Беджар не находил слов. «Короче, Сантьяго меня от того наказал».